На тело наносится тонкий символический рисунок, а ладони и ступни покрываются сплошным слоем. — Остались еще на груди моей следы багряных твоих ступней, — писал кто-то из древнеиндийских, кажется, поэтов. — Ах да, Индия. В понедельник нужно зайти к Марку Самойловичу и показать ему рукопись двух сказок. А вдруг это совсем не то, что ему нужно? С этими мыслями Настя записала в еженедельник красным фломастером в клетке предстоящего понедельника Марк Самойлович и папку с творениями положила на видном месте прямо посередине письменного стола. Ванна закипала белоснежной пеной, распространяла тропические ароматы по всей квартире. Она лежала, закрыв глаза в теплой, уносящей все земные печали воде, и слушала, как один за другим лопаются пенные пузырьки, а когда подняла веки, море вокруг уже было спокойным, зеленоватым на просвет. И даже ласковые прикосновения махрового полотенца не смогли заглушить нежных запахов, исходивших теперь от кожи. Она... привела в порядок руки, отложив на завтрашнее утро процедуру лакировки ногтей. Потом Настасья Филипповна стала думать о туалете, в котором не стыдно будет появиться среди прекрасных мира сего. Ангорский белый свитер она забраковала сразу, конечно, больше половины зрительниц придут, подобных облачениях и будут в массе своей напоминать баскетбольную команду мягких игрушек. Что же тогда? Черная шифоновая блузка с жилетом уже изрядно поднадоели, самовязанный свитер и лосиный. Нет, в них она покажется слишком юной. Настя вытащила из шкафа, приглушенного оттенка. ультрамариновую крепдышиновую блузку свободного покроя без застежки, с расклешенными к низу рукавами и с разрезами по бокам, примерила и нашла, что такой цвет ей очень к лицу. С чем же ее надеть? С мини, — соображала она. С мини блузка смотрелась куцевато, Юбка с разрезом выглядела слишком заурядно. Уже каждая первая ходит с разрезом. На свободной полке в фирменном пакете лежали еще не обновленные французские брюки из мокрого шелка. Настя приберегала их к весне. Черная проливная ткань соединяла в себе две противоположности — элегантность и экстравагантность. Она примерила это диалектическое единство — вместе с крабдышиновой блузкой, и подошла к трильяжу. Взаимный спор, зеркал, во всех ракурсах отразил ее женственную фигурку, облаченную, как сама, естественность. Но все же чего-то не хватало, чего-то такого, что наверняка существовало в Настином гардеробе, но словно затерялось. перестала быть видимым подопавшими листьями каких-то там кофточек и колготочек. Настасья поворачивалась у зеркала, как заводная кукла, пытаясь представить, чего же здесь не хватает. Так и не сняв нарядной одежды, она стала рыться в ящиках комода, подбирая белье, которое на завтра понадобится, лифчик и трусики телесного цвета фирмы «Триумф». колготки с лайкрой, а, может быть, лучше чулочки с подтяжками, вдруг подумала она. Почему-то мужчины находят резиночки и пояски очень сексуальными. Колготки, резиночки и чулочки лежали тут же рядом с отделанным кружевной пелеринкой пояском. Но разве все это мыслимо, надеть под брюки? Она оставила идею резиночек. Так, Переложив с места на место еще несколько пакетиков, Настя вдруг, совершенно неожиданно, как это всегда бывает, нашла то, что искала, вернее, то, что мучительно старалась вообразить в виде дополнения к своему туалету.